Глава 9. Марта. Оказывается, собственная свадьба удивительно скучное мероприятие, и даже уйти нельзя, ведь это мой праздник. По крайней мере, именно так твердили окружающие. Придворные поздравляли меня. Наверное, это было безопаснее, чем обращаться к моему мужу. желали счастливой жизни и опускали глаза. Очень мило. Близняшки все время находились рядом, но стоило мне отвернуться, бросали на меня жалостливые взгляды. Такое ощущение, будто сегодня мои поминки, а не свадьба. А Шаин, надо полагать, мой палач. Вздрогнув, я обернулась, чтобы найти мужа в толпе. После разговора с Джейсоном он выглядел мрачным, Я гадала, что же ему сказал друг. Хотелось бы спросить у него самого, но парень весьма успешно избегал меня. Я никак не могла перехватить его, не сорвавшись на бег. Придворные, конечно, привыкли к моим выходкам, но это уже слишком. Ко мне приблизилась сиявшая улыбкой мачеха, и я скривилась. Вот уж кто был действительно счастлив сегодня. Ее можно понять. Она уберегла дочь, от ужасной судьбы. Лея Эмма подхватила меня под локоть и увлекла за собой. Близняшки последовали за нами, но мать взглядом приказала им оставаться на месте. Незримые, но ну что ей еще надо от меня? Я не могла дождаться, когда мы расстанемся. Пожалуй, это единственное, что радовало в предстоящем отъезде. Мы нырнули в укромную нишу, скрывающуюся за роскошными портьерами. Мачеха опустилась на диван и жестом велела сесть рядом. Со вздохом я подчинилась. Лая Эмма взмахнула рукой, и ладонь ее засветилась желтым. Наверняка она наложила защиту от подслушивающих. Императрица некоторое время помолчала и с интересом посмотрела на меня. «Марта, ты знаешь о том, что происходит между мужчиной и женщиной в брачную ночь?» Я поперхнулась воздухом и в ужасе уставилась на императрицу. Только этого не хватало. В общих чертах, пробормотала я. Ах, да, Лея Эмма недовольно поджала губы. Ты слишком много якшалась с прислугой, наверное, успела поднабраться. А что мальчишка Торнов, он тебя не попортил? Нет, к чекам прилила кровь. «Вот уж не думала, что буду обсуждать наши с Джейсоном отношения с императрицей». «Отлично. Рада, что ты не забыла о своем долге, принцессы. Твой муж будет доволен. Мужчины любят быть первыми». «Прекрасно. Теперь мы обсудим еще и Шаина. Может, поговорим о его предпочтениях в постели?» «Кстати, о нем», — замялась мачеха. «Поговаривают, что темные жестоки». Кровь, которую они используют для заклинаний, изменила их характер. Сглазила. «Не стоит говорить об этом. Еще как стоит», — перебила Лея Эмма. «Я ведь о тебе беспокоюсь. Просто будь умнее, слушайся Шайна и исполняй его волю, чтобы он не велел. И ради незримых не плачь. Терпи, и спустя время муж охладеет к тебе. Он же первый наследник». Наверняка в замке у него полно любовниц. Я встрепенулась. Это не приходило мне в голову. По мнению мачехи, эта мысль должна меня успокоить. Но я лишь разозлилась. Но она права. Шайн сможет вести привычную жизнь. А вот для меня все изменится. Никто ему и слова не скажет. Он ведь и так пожертвовал собой во благо страны. Муж даже может завести детей от другой женщины, Как это сделал мой отец? Я насупилась, не спеша отвечать. Илэя Эмма погладила меня по плечу: Будь умницей, Иристан, а тебе не забудет. Они с императором как будто сговорились, что толку в пустых словах, нет бы помочь делом. Может, вы подарите мне артефакт шкатулку, тогда я бы смогла обмениваться письмами-сестрами, с сестрами, не спрашивая разрешения Шаина. Я с надеждой всмотрелась в лицо мачехи и по ее поджатым губам и холоду в глазах поняла, что она откажет. «Конечно! Зачем тратить ценный артефакт? Таких в рестане всего пара десятков». «Ох, Марта! Я уверена, что муж не откажет тебе в просьбе. Просто будь мила с ним!» Я едва слышно скрипнула зубами. «Если все зависит от моей покладистости», то о переписке с сестрами можно и не мечтать. Покорной жены из меня не выйдет. У тебя есть еще вопросы? Я готова ответить на все, даже самые деликатные. Я помотала головой, и императрица, жизнерадостно хлопнув в ладоши, поднялась. Тогда вернемся на праздник, пока тебя не потеряли. Насладись последними часами. Скоро ты отправишься в Хейдорин». Меня перекосило, будто я проглотила лимон. Я уныло поплелась за мачехой, мечтая, чтобы этот день поскорее закончился. Если повезет, то в карете удастся уснуть и проспать дорогу до границы. Стоило выйти в зал, как я тут же наткнулась на Шайена. Он взял меня за руку, и толпа вокруг разразилась приветственными криками. Едва не отшатнувшись, я вымученно улыбнулась. Судя по помрачневшему темному, Слишком вымучено. Среди гостей мой взор выхватил побледневшее лицо друга, и во рту появился привкус горечи. Джейсон смотрел так, будто прощался со мной. В некотором роде так оно и было. Я буду принадлежать другому. Дорогу я не запомнила. Гости отстали, а Шайн все вел и вел меня по коридорам. На секунду даже закралась мысль, а не хочет ли муженек? избавиться от меня. Впрочем, глупо, не в нашем случае. Да и из замка тестя для начала стоит уехать. Путь завершился в покоях в северном крыле. Воздух пах сыростью, и невольно я поежилась. Похоже, отец нарочно поселил темных так далеко, чтобы они как можно реже пересекались с императорской семьей. Шаэн толкнул дверь, ударившуюся о стену. Я вздрогнула. Войдя внутрь, огляделась. Слуги разожгли камин, а на столике подле кровати стояла бутылка вина и пустые бокалы. «Миленько! А можно мне всю бутылку?» Шаин снял камзол и наклонился к камину, чтобы подбросить дров. Черная рубашка обтянула крепкую спину, и я сглотнула, замерла посреди комнаты, бросив вороватый взгляд на дверь. «И чего ты там застыла?» — поинтересовался муж. «А что мне делать? Станцевать?» — огрызнулась я. Шаин сложил руки на груди и окинул меня оценивающим взглядом. «Можешь и станцевать!» — в его голосе прорезалась хрипотца, от которой меня бросила в дрожь. Темный медленно шагнул ко мне, а я почувствовала себя глупой мышью, угодившей в лапы кота. «Но лучше поцелуй меня в качестве компенсации за тот укус». Он остановился напротив, и мне пришлось вскинуть голову, чтобы посмотреть в его лицо. Я едва не утонула в его взгляде, судорожно выдохнула и шагнула назад. Шайн двинулся на меня, и я спиной уперлась в дверь. «Интересно, если я сейчас выскочу из спальни и с криками побегу по коридору, мне помогут?» «Нет, скорее поймают и с извинениями вручат обратно мужу». Пока я размышляла, темный не терял времени. Сократив расстояние между нами, он навис надо мной и издевательски вскинул бровь. «Ну что же, Марта, неужели ты боишься меня? А была такой смелой!» Я понимала, что он намеренно подначивал меня, но все же злилась. Дернулась, однако муж словно ожидал этого, положил ладони по обе стороны от моего лица, окончательно отрезав путь к отступлению. Теперь я могла лучше разглядеть его, ореховые глаза, в глубине которых сверкали золотые искры, длинные ресницы, прямой нос и волевой подбородок. Меня окутал его аромат, терпкий, с древесными нотками. «Трусишка Марта», — медленно протянул Шаин. И стоило кусаться. Краска ударила в лицо, и я прошипела будет тебе поцелуй а потом ты наконец выпустишь меня в голосе прозвучали просящие нотки и я поморщилась муж делано пожал плечами, смотря насколько мне понравится поцелуй ты уж постарайся я с ненавистью уставилась на него едва слышно перевела дыхание я никогда не целовала мужчину сама. Да что там, мой первый поцелуй состоялся у алтаря. Похоже, укус всерьез оскорбил мужчину, и он хотел получить реванш. Решившись, я поднялась на цыпочки и прижалась к рту шаина. Рассчитывала, что остальное он сделает за меня, но тщетно, он даже не пошевелился. Мысленно выругавшись, я в отместку прикусила его нижнюю губу, а потом... провела по ней языком. Мгновение, и муж углубил поцелуй, ворвался в мой рот, полностью подчиняя себе, будто напоминая, кто из нас хозяин положения. Наши языки переплелись, не то танцуя, не то сражаясь. Шаин присек мое сопротивление и повторил финт с нижней губой, отчего мои ноги вдруг подкосились. Я глухо выдохнула, И это лишь подстегнуло Шайена. Одну руку он положил на мою талию, а вторую запустил в мою прическу. Шпильки посыпались на пол, но мы даже не заметили этого. Ясно было одно — целоваться муж определенно умел. Спустя несколько минут он, наконец, оторвался от меня, и мы замерли, тяжело дыша. «Так гораздо лучше!» Я растерянно покачнулась, Кажется, дар речи оставил меня. Погладив напоследок меня по щеке, муж отодвинулся. Я тут же шмыгнула к окну и вжала голову в плечи. «Наверное, теперь он велит мне раздеться или лечь в кровать». Вместо этого Шайен взлохматил и без того растрепанные черные волосы и вздохнул. «Да не бойся, хватит с тебя на сегодня. Брачную ночь отложим до приезда в Хейдорин». «Давай-ка лучше как следует отдохнем. Через пару часов мы отправимся в дорогу». Меня затопила волна облегчения, однако не успела я переварить слова мужа, как он лег в постель, укрылся одеялом и заснул. Часть меня порадовалась этому, а часть почувствовала себя оскорбленной. «Да что он за истукан, раз сумел заснуть после такого поцелуя!» Впрочем, надо признать, я тоже устала. Отыскав плед, я устроилась в глубоком кресле и незаметно для себя задремала.